Она попыталась представить себе его лицо. Лицо должно быть знакомым. Она, идя с вопросами к инспектору, узнала, что Морис Сеттон убит одним из обитателей Монксмира. Но сегодня вместо знакомого лица ей виделась только бледная застывшая маска хищника, безшумно подкрадывающегося к жертве. Возможно, вот прямо сейчас он уже стоит у калитки, положил ладонь на деревянную ручку и не решается открыть, потому что знает, у неё калитка скрипучая. Это мозг, в Монгс мире все знают. Но чего ему беспокоиться? но ну, закричит она. Всё равно же никто не услышит. Никому услышать. И он ведь знает, что она не может убежать. Сильвия в отчаянии осмотрелась вокруг, примериваясь к массивной тёмной мебели, которую привезла в дом мать, когда выходила замуж. Хорошо бы загородить дверь большим резным книжным шкафом или угловым буфетом. Да как лишь двинешь? Она ничего не может. Она приподнялась на своей узкой кровати и, повиснув между одеялами, прибралась в кухню. Из застеклённой дверцы посудного шкафчика на неё взглянуло собственное отражение. Бледный круг лица, глаза как два чёрных провала и прямые чёрные волосы обвисли, как на голове утопленницы. Лицо ведьмы. 300 лет назад они бы меня заживо сожгли, подумала с ней. А теперь даже не боятся. Трудно сказать, что хуже: когда жалеют или когда боятся. Выдвинув один из ящиков кухонного стола, она достала несколько ложек и вилок. Уложила их в ряд по краю подоконника, хрипло дыша прямо на оконное стекло. Подумав, поставила ещё тут же два или три стакана. Если он попробует забраться в окно, по крайней мере, она загодя услышит. Металлический дребезг из-за разбиваемого стекла. Теперь она стала искать оружие. Может быть, разделочный нож? Нет, он слишком неуклюжий и тупой. Кухонные ножницы? Она развела лезвие и попыталась размять их совсем, но болт сидел слишком прочно, не поддавался даже под её мощными пальцами. Тут она вспомнила про старый обломанный ножик для чистки картофеля и других овощей. Сточенный клинок был всего 6 дюймов, надё твердый и острый, как игла, и ручка короткая, удобная по руке. Она несколько раз провела им туда-сюда по шешавому краю раковины, попробовала пальцем лезвие. Ладно, годится. Вырушившись, она почувствовала себя спокойнее. Проверила ещё раз замки на входной двери, выложила вдоль подоконника в гостиной стеклянные безделушки из углового буфета и улеглась на кровать прямо в шторах, высоко поставив подушки, положив рядом тяжёлое стеклянное пресс-папье и держав в руке картофельный ножик. Так она возлежала на подушках и ждала, когда утихнет этот параксизм страха. И сердце её колотилось, сотрясая всё тело, слух напрягался, ловя сквозные ветры, не скрипнула ли калитка, не звякнула ли, разбивая стекло. Часть вторая. Лондон. На следующее утро после раннего одинокого завтрака, справившись по телефону у Реклисса о лондонском адресе Дигби Сеттена и названии отеля, где останавливалась Элизабет Марли, Даглш отправился в путь. Он не объяснил Реклису, зачем ему нужны эти сведения, и тот сообщил их, ничего не спросив, только пожелав мистеру Дагллешу приятной и успешной поездки. Дагллеш ответил, что не слишком-то верит в её приятности и успешность, но благодарит инспектора за помощь. Оба не скрывали иронии, даже телефонный провод, казалось, вибрировал от их взаимной неприязни. Беспокоич Джастина Брайса в такую рань было, конечно, жестоко. На Даглэш хотел взять у него фотографию пляжной компании. Хотя снимки сделали несколько лет назад, с Сэтоной, Оливером Лэттием и сам Брайс были на нём вполне узнаваемы. Услышав стук в дверь, Брайс пошатываясь спустился вниз. Столь раннее вторжение, похоже, лишило его как разума, так и дара речи. И Даглэш устоял изрядных усилий толковать ему, что от него нужно и получить снимок. Одаф его Брайс вдруг задался вопросом, следовало ли это делать. Когда Доглиш уже уходил, он с озабоченным видом засеменил вслед Скуля. "Адам, вы только не рассказывайте Оливеру, что я его вам дал. Он примет ярость, если узнает о сотрудничестве с полицией. Боюсь, Оливер Капельку вам не доверяет. Приходится взывать к вашей щепетильности". Доглиш промолчал нечто успокоительное и посоветовал пойти ещё подремать, но он был слишком хорошо знаком с фокусами Джастина. чтобы принимать их за чистую монету. После завтраков и набравшись сил для дневных передряг, он почти наверняка позвонит Сели и Каултроп, чтобы по соседски обменяться мыслями о том, чего можно теперь ждать от Адама Далглиша. К полудню весь Монксмир и Оливер Лэттинг в том числе будет знать, что он уехал в Лондон, взяв с собой фотографию. Дорога была не слишком утомительной. Он выбрал кратчайший маршрут и в полдвенадцатого уже въезжал в город. Он не предполагал, что вернётся в Лондон так скоро. Смаркивало на преждевременный конец безнадёжной испорченного отпуска. Твёрдо отгоняя эту мысль, он поборол искушение заехать на свою квартиру на Куинс-Хайте с видом на Темзу и сразу направился к Уэст-Энду. Около полудня он остановил свой купер "Бристоль" на Лексингтон-стрит и зашагал по направлению к Блумсбери и клубу мертвецов. Клуб Мертвоцёл представляет собой типичное английское заведение, назначение которого, трудно определяемое, хоть с какой-нибудь степенью точности, прекрасно понимают все посвящённые. Он был основан в 1892 году неким адвокатом и служил местом встреч людей, интересующихся убийствами, а после смерти основателя по завещанию получил во владение его уютный дом на Тэвисток-сквер. Состав клуба исключительно мужской. Женщинам не разрешается становиться его членами и даже посещать его. Ядро клуба образуют писатели-детективщики, избираемые скорее по степени известности издателей, чем по тиражам изданий. Один-два отставных офицера полиции, с десяток практикующих адвокатов, трое ушедших на покой судей, а также многие известные криминалисты-любители и судебные репортёры. Прочие же члены заурядные люди, способные аккуратно платить членские взносы. Ибо такмысленно рассуждать о степени вины Уильямса, Оллиса или о тонкостях линии защиты Маделин Смит. Хотя в виду сугубо мужского характера клуба за его пределами оказались лучшие писательницы детективного жанра, это никому не смещает. Руководство убеждено, что их присутствие не оправдает расходов на сооружение дополнительных туалетов. Сказать по правде, водопровод и система канализации в клубе мертвецов не менялись с тех самых пор, как В 1900 году он переехал на Тэвисток-сквер. Однако слух о том, что ваннуи приобрёл ещё Джордж Джозеф Смит, не более чем мутка. Приверженность старению проявляется тут во всём. Самоограничение состава членов объясняется убеждённостью в том, что убийство не тема для обсуждения в присутствии женщин.